Глава десятая Когда зал заполнился, я вышел к переднему ряду и сказал звучно «Сидите, сидите. Оставим это дикарское почитание власти, вы же люди умные. И, как я уверен, мои коллеги. В самом деле, коллеги, если присмотритесь, увидите, мы чем-то похожи. Во всяком случае, я меньше смахиваю на вельмож этого или другого дворца или на завоевателя с окровавленным мечом в руке». Все смотрят внимательно и с настороженностью умных людей, которые вынуждены иметь дело именно со здоровенным воином, с окровавленным мечом в руке. И хотя сейчас в руке меча нет, но все равно есть, а у них только мозги и знания, что против меча не очень-то. «Я хочу достучаться до вас», – заявил я. «Людей умных уважаю больше, чем просто отважных. И потому хочу с вами сотрудничать в переднем ряду» поднялся крупный мужчина в темном камзоле, поверх которого наброшен легкий плащ, расстегнутый на груди, нечто среднее между одеждой мага и продвинутого ремесленника. Он поклонился почтительно, но без пританцовывания проговорил осторожно. «Ваше звездное величество, простите, не знаю ваш полный титул, мы счастливы услышать такое непривычное, но значит ли это, что мы можем продолжать, как и работали?» «А то слухи пошли разные», – он умолк и ответил как можно благожелательней. «Что значит, как раньше?» Всё гораздо лучше, чем было. Для вас теперь все пути открыты. Великие маги в глубоких подземельях и пробудут там долго. Вы можете воспользоваться возможностями несколько освободиться от их гнетущего влияния. Скажем, заняться больше исследованиями, а не выполнять всю грязную работу за крестьян». Скажу больше, для меня, как и для вас, высокомерные вельможи, те же невежественные крестьяне, не только не видят дальше своего носа, но и не хотят видеть, не так ли? Судя по их лицам, согласны, но в глазах прибавилось настороженности и недоверие. Что-то слишком хорошо говорю, неспроста. Такие речи заводят, когда намереваются надуть по-крупному, что вообще-то от истины не только близко, но почти полное попадание в яблочко только еще не подозревают, в чем именно». После паузы медленно заговорил тот же мужчина в темном камзоле. «Вы хотите, чтобы мы оставили заботу о людях?» «Они взрослые», — возразил я, — «а такая забота унижает. Да народ не против, еще как не против». «Но это стыд и позор. Мы же с вами знаем, что так жить стыдно на подачке». На их лицах не увидел осуждения, напротив, смотрят с непониманием, Как это стыдно жить на халяву? Стыд не дым, глаза не выезд. Зато как хорошо и уютно жить на готовом. Ладно, сказал я с досадой. Все утопчется, а пока сообщаю свою монаршую волю. Вы отныне занимаетесь чистой наукой или чистым искусством. Как у нас там это ваше называется, а народ сам по себе. В смысле, я наблюдаю за ним и за вами. Да-да, и за вами. Если стрясется что-то особое ураган не бывалало сила или саранча налетит просто необыкновенное разрешу помочь но в остальном должны сами все сами мужчина в темном костюме сел было но поднялся снова спросил почтительно однако в мягком голосе крылось нечто угрожающее ваша звездность вы уверены что великие маги одобрят ваше нововведения в зале наступила мертвая тишина все застыли глядя на меня неотрывно Я ощутил холодок опасности, но заставил себя отвечать в том же благожелательном тоне. «Я не сумасшедший, как вам кажется, а практичный и расчетливый политик. Возможно, кто-то из вас не заметил, что башня четырех великих магов, называемая также Конклавом, исчезла. Заметили?» Мужчина в темном наклонил голову, не сводя с меня взгляда. «И даже слышали, что это совершили вы, ваше величество?» «Прекрасно!» – сказал я. «Наверное, вам будет интересно узнать, что и все остальные башни великих сметены с лица земли, только потому, что я их не одобрил. Проделано все гуманно, когда там никого не было. Я же миротворец, все великие маги в безопасности». «Но когда выйдут, — сказал он тогда, — когда выйдут, — отрезал я жестко, им придется принять новые правила. Я был гораздо слабее, когда мне наступил на ногу некий Гатонес». Но я снес с лица земли его башню и даже холм, на котором она стояла. Вместе с самим Гатоносом. Думаю, великие маги сочтут правильным разговаривать со мной вежливо. Он поклонился, сел и приготовился слушать. Это написано на его лице. Но чувствую потому, как сидит и в какой позе застыл полное неприятие моего диктата. Я перевел дыхание. Эту стену вряд ли пробью вот так с ходу. Эти умные люди тоже лучше всего понимают силу. Такая у нас натура, — сказал уже чуть жестче, но и напористее. Возможно, не все знают, что башни великих магов сметены не только в этом королевстве, но и по всей великой, что оказалось не такой уж великой, империей. В зале я видел одну моментально застывшую массу с сотнями пар вытаращенных глаз. Их мир рухнул не с появлением в небе багровой звезды, а именно в эту минуту. Башни магов казались самым незыблемым. В разрушенном после Маркуса мире маги выходили из укрытий и первым делом возводили башни снова. Башни вечные, исчезавшие по воле вселенского зла на краткие промежутки времени, но теперь их впервые уничтожил человек. «Но вы живы!» — продолжил я. «Знания у вас остались. А сейчас впервые получили неслыханное преимущество. Вы были оставлены на гибель, но уцелели». «Теперь можете ухватить все то, чем владели великие маги». Человек в темном камзоле поднялся, снова вежливо поклонился. «С разрешения присутствующих здесь, ваша звездность, я осмелюсь напомнить, что великие маги и без башен несравнимы в своей мощи». «Как хотите», — ответил я с подчеркнутым равнодушием. «Они еще долго просидят в пещерах, а вы могли бы воспользоваться». «Однако помните, отныне император здесь я». «А у меня характер северный, как и скверные привычки самодура и деспота. В смысле, все теперь только с моего разрешения, понятно? Кстати, вы самый инициативный, я вижу. Это вас избрали старшим или так получилось?» В зале тишина стала еще монолитнее, а человек в темном пробормотал. «Ваша небесность, наверное, я самый безрассудный, так как осмеливаюсь с вами вообще разговаривать, да еще задавать вопросы». «Я просто рядовой маг, Грабиус Хайнер. Все молчат, но всем им интересны и тревожны. Зачем вы это сделали? Мы ведь все на благо народа». «Откровенно?» – спросил я. «На севере, как вы наверняка знаете, маги служат королям. Я северный король. Маги или будут служить мне, или... или магов не будет». Он рассматривал меня из-под лоби, я буквально видел, как в нем поднимается злоба к самодуру и деспоту. «Но все-таки», — произнес он с оскорбительной вежливостью, словно разговаривает с опасным сумасшедшим, «с молчаливого разрешения присутствующих я могу поинтересоваться зачем». «Можете», — разрешил я, и даже сберегая время, отвечу сразу. «А вот предпочитаю держать всю власть своих загребущих». Он покачал головой. «Ваша звездная мощь! Не только мне здесь кажется, вы не тот дикий и невежественный вождь варваров, каким стараетесь казаться. Речь у вас грамотная, слова строите правильно. У вас должна быть цель более... «Более?» — спросила с интересом, чем что? «Более», — ответил он, — «чем завоевание для завоевания? Или чем захват новых земель для грабежа? Посмотрите в зал, там со мной согласны». «Спасибо», – сказал я, – «спасибо за лестную оценку. Но я, как видите, вождь огромной армии. Я должен руководствоваться ее интересами и пожеланиями, даже требованиями». Он кивнул. «Да, это естественно. Но почему-то не совсем верится, что вы так уж идете на поводу у армии. Конечно, считаетесь, подыгрываете, даете богатую добычу, но наверняка и своя цель». Похоже, он все-таки ощутил, что я стараюсь выглядеть не императором, а как бы старшим товарищем из почти их круга, который желает разговаривать почти на равных, и сделал вид, что поверил, и отвечает мне на той же ноте. Но я видел по его лицу, что интеллигенция власти не доверяет и здесь. Мне показалось, что в глубине его взгляда кроется не злость, а больше отвращение. Я даже на какой-то миг ощутил себя как в дерьме, изображая тупого вожака-солдат, который сам в белом, но вынужден учитывать пожелания армии. А у нее понятно, какие пожелания. «Грабиус Хайнер», — повторил я, — «у вас звучное имя. Вы в самом деле маг? Или человек умный и грамотный?» Он запнулся с ответом. Глаза обшаривали взглядом мое непроницаемое лицо. Я уже напомнил себе о необходимости держать маску. Наконец, он произнес мрачно. «Разве одно другому мешает?» «Обычно да», — сообщил я. «И даже не дает дорогу. Вы в курсе насчет университета, что основал Герман II?» В его лице что-то дрогнуло, а в глазах зажглись искорки. «А, вот вы о чем! Догадливость, — сказал я, — хорошая черта для исследователя!» Он покачал головой. «Их путь очень-очень долог и труден, и много опасности и вообще, можно ли простым людям доверять всю возрастающую мощь? Великие войны магов уже доказали пагубность такого пути?» «Так кто магов?» Он покачал головой. Есть мнение которые трудно игнорировать, что воевали вовсе не маги, а простые люди, овладевшие огромной мощью». «М-м-м», сказала небрежно. «Интересная гипотеза». Он пристально наблюдал за моим лицом. «Да? А вот вы совсем не удивились, словно знали или думали об этом раньше. И для вас это не гипотеза». «Грабиус», — сказал я, — «вы точно станете главой гильдии магов. Вы, хотя и очень осторожны и вежливо, но все же спорите с императором» на что не решаются ваши коллеги. Думаю, окажу всем добрую услугу, если предложу вас в руководители вашего объединения, как бы вы его ни назвали. Он с чувством поклонился и развел руками. Простите, ваша мощь, но у нас не бывает объединений. Маги – люди свободные. Потому наука в конце концов победит, заметил я. Там обычно работают научные коллективы. Но мы отвлеклись. Простое существование человечества просто бессмысленно. «Люди были сотворены с какой-то целью, они что-то обязаны совершить в будущем. Но если держать вот так на уровне сытого и довольного скота, чего от них ждать? Такие с места не сдвинутся, и Господь, в конце концов, сотрет их с лица земли». Он всмотрелся в меня, кивнул с некоторым удовлетворением на лице. «Господь, понятно, вы из тех, кто верит в высшее существо. У нас только возникали эти секты, но как-то быстро гасли. Или их гасили, согласился я». «Другое вероятнее, не так ли? Умные язычники могут вовремя увидеть опасность для их безмятежного существования». В зале задвигались, но утихли, когда их несомненный лидер Грабиус Хайнер осторожно поинтересовался. «Простите, ваша звездная мощь, за несколько опасный вопрос, но мы тоже не знаем пределы, за которые нельзя переходить в разговорах с северянами. Вы сами в него верите?» «Вообще-то нет», — сообщил я. «Если честно, и если это между нами» как между членами одного цеха. Но верить в него лучше. На веру можно наслоить множество моральных требований к человеку, как запретов, так и понуждений. Становиться лучше, чище и умнее. Вера в него требует постоянно совершенствоваться, чего никогда не требовало язычество. В зале прошло шевеление. Многие толкают друг друга и перешептываются. В лицах живейший интерес стал еще ярче. И главное, я ощутил как начинает меняться ко мне отношение. «Еще не то увидите», подумал я злорадно. «Ишь, приготовились смотреть, надержи морду с мечом в руке. И какие бы я ни подавал сигналы, упорно держались за льстящую их самолюбию картинку». «Еще не тема, Горошу. У меня много сюрпризов для вас, самодовольные бараны от магии». Хайнер тяжело вздохнул, но тоже смотрел на меня с растущим уважением. — Эти постоянные совершенствования, — сказал он кисло, — и приводили, в конце концов, к великим войнам. Они вошли в летописи, как войны магов, хотя на самом деле, — я кивнул, да — да-да, маги к тем войнам никаким боком, но народу так понятнее. Он взглянул уже как-то встревоженно. — Ваше Величество, вы в самом деле вождь варваров? — Варварей не бывает, — заверил я, — в определенном смысле. — Варвары? Это свежий взгляд на мир. Старые цивилизации смотрят в одну сторону, а варвары пока что поглядывают и по сторонам. Как вы уже поняли, я намерен поддерживать развитие знаний. С нуля, если хотите. «А магия?» – спросил он. «Магии не с нуля начинают?» «Если бы, – отрезал я. В обломках древнего мира можно найти что-то ценное. Хотя непонятно, как работает, но какая мощь?» «Просто магия». Но я нацелен узнать, что же Господь хочет от человека. Он криво усмехнулся. Хотя в него и не верите. Это неважно ответил я. Вера в Господа важнее его существования. Стараясь понять его замыслы, мы раскроем все тайны Вселенной. Потому я за веру в Творца, за религию даже. Только к церквям отношусь с неодобрением, но, возможно, простому народу нужны символы попроще, чем просто вера в Творца. Церковь это для простого народа очень даже простого умным достаточно абстрактной веры он вздохнул так тяжело словно целый день тащит тяжело груженую тележку в гору значит у нас выбора нет почему ответил я есть либо начин начинаете сотрудничать с новой властью и новой идеологии либо занимаете враждебную позицию и тогда вы и нас сотрете в порошок Я посмотрел ему прямо в глаза. «Мир жесток». «А вы?» «Я живу в этом мире», напомнил я. «Но вы же хотите изменить мир, это заметно». «Разве не видно, что сперва расчищу строительную площадку?» «Будете со мной в рядах строителей или станете завалами на дороге, которые нужно сбросить в канавы на обочине?» Он покачал головой. «И что мы, по-вашему, должны делать?» «Перестать быть слугами общества», — сказал я. «Это недостойно ученых и даже магов. Вы должны стремиться к знаниям, приумножать их, открывать тайны природы. А народ должен без вашей помощи пахать, сеять, собирать урожаи и отгонять воробьев. На севере как-то обходится без магов?» «Вообще?» — спросил он и указал взглядом на Карла Антона. «Я не сказал, что магов нет», — повторил я громче. «Но наши заняты магией» они обслуживают простолюдинов. Как у вас были заняты великие маги? Теперь в таком привилегированном положении будете вы, но только с моего ведома и под моим контролем, вернее, под контролем власти. Я лично везде не поспею.